Глава двенадцатая После завтрака всех новичков вновь вывели на арену. Киоши уже думал, что им придётся пройти через новое испытание, однако мастер прим их успокоил, сказав, что сегодня им вновь придётся проходить через вчерашний коридор. На вопрос одной девушки, зачем им это, мастер усмехнулся. «Потому что вчера вы прошли только благодаря Киоши, но мне нужно, чтобы каждый из вас осознал на самом деле, в чём суть этого испытания. И пока вы этого не сделаете, вы не перейдёте на новый уровень. А ты, посмотрел он на Киоши. Теперь ты тренируешься со мной. Пойдём. В первую очередь мастер попросил Киоши показать всё, что он знает. Парень начал, однако мастер тут же его остановил. Всё, что ты делаешь неправильно. Ты не используешь свои сильные стороны от слова совсем. Пойми, для быстрых воинов нет нужды в костылях вроде правильного шага. Наш главный инструмент это мозги. Именно мозги позволяют нам адаптироваться под различных противников и побеждать. А ты наоборот, из раза в раз используешь один и тот же приём, что рано или поздно приведёт к твоему проигрышу, а потом и к смерти. Человек, который тебя этому научил, не мастер, я ведь прав? Мастер Прим внимательно посмотрел на Киоши. Человек, который меня этому научил, не мастер, но он дал мне эти знания как основу, чтобы я мог выжить в достаточно сложных условиях. Так вот, я буду отучать тебя от всего этого. Каждый раз, начиная схватку, забудь про то, чему тебя учили. Смотри, анализируй и подстраивайся. Только так ты выиграешь. Закончив фразу, мастер атаковал. Его движения были стремительны, он будто превратился в молнию. Кёша каждый раз уходил почти на пределе своих сил, но мастер продолжал давить. В какой-то момент он ускорился настолько сильно, что Кёша просто перестал видеть удары и начал пропускать. И если несколько ударов он ещё как-то выдержал, До этого у него просто иссякли силы, и он упал от очередного удара в голову. Ты слаб, жёстко сказал мастер. И твоя слабость тебя погубит. Теперь каждое утро ты будешь выходить пораньше. Мне нужно, чтобы к окончанию года ты утёр нос ученикам валора. Ты меня понял? Да, мастер, с трудом поднимаясь с земли ответил Киоши. А пока можешь вернуться к остальным и заниматься с ними. К нашим тренировкам приступим завтра. Сказав это, мастер вытащил из склада одежды флягу, и сделав хороший такой глоток, поплёлся к своему креслу в тени. На его губах играла довольная улыбка. В одной из комнат школы двое аристократов общались, попивая вино. "Слышал ты, подцепался с новичками, Верн? Не по слухам, один из них даже смог тебя уложить". Второй поморщился. Слухи уже успели разнестись по школе, и теперь многие не упускали возможности задеть его. "Было дело, Бьёрн, но уложить это громко сказано". максимально безразлично ответил он Тем не менее я собираюсь хорошенько его за это наказать Ты как не прочь присоединиться к хохоте Разве уже дату объявили Да ровно через 6 дней мрачно улыбнулся Верн В этом году мастера как будто с цепи сорвались либо жизнь черне для них не так ценна Расмеявшись над этой шуткой они продолжили свои посиделки 6 дней спустя Эта неделя прошла для Киоши словно страшный сон. Казалось, мастер Прим задался целью убить его, настолько тяжёлыми были тренировки. Он вставал в 5:00 утра, и пока остальные досыпали, и издевался над собой под присмотром мастера. Только сейчас он по-настоящему понял смысл слова боль. Именно боль он испытывал каждую секунду. Парень думал, что сойдёт с ума, но на пятый день заметил, что боль хоть и никуда не ушла, однако она ему больше не мешала. Скорее, он стал воспринимать её как необходимое зло, то, что поможет ему стать сильнее. Сегодня после завтрака он уже собрался дальше на тренировку, когда мастер Прим приказал им всем собраться на арене. Киоши заметил, что там были все новички, не только их группа. Через 10 минут на арену вышел мастер Гром. «Ученики, первая неделя позади, и я поздравляю вас с тем, что все вы выдержали её с честью, но эта неделя была самой лёгкой». Впереди вас ждут настоящие океаны боли, пройдя сквозь которые каждый из вас получит возможность стать мастером. Но сегодня у вас будет испытание, которое покажет не только ваш талант, но и то, насколько вы готовы к тому, что вам предстоит. Сегодня я объявляю охоту. Кёши нашёл глазами Рену и подозвал её к себе. Парень уже привык, что она знает больше всех, поэтому выбрал её в качестве своего персонального источника информации. Что такое охота? и почему в ней участвуют только новенькие». Девушка усмехнулась. «Это ритуал. Говорят, его корни уходят к тому времени, когда только создали школу. Тогда было мало мастеров, и чтобы проверить учеников, их свозили в лес. Это место рядом со столицей. В этом лесу водились самые опасные хищники. Но не только звери представляли опасность. Растения, которые можно было там найти, способны как убить, так и дать ученику силы, чтобы прорваться на новую ступень. Однако это было раньше». Сейчас же при помощи охоты учеников ставят на грань, чтобы понять, есть ли смысл в их дальнейшем обучении. Там везде дежурят лекари, а вместо растений и зверей там специальные амулеты с очками. Чем больше очков собрал ученик, тем больше привилегий он получает. Ах, да, забыла уточнить. Зверей, конечно, нет, но теперь за нами будут охотиться ученики второго года. Как-то так. Интересно. Кёши слушал Ренну и понимал, что это испытание ему уже нравится. Лес, где можно найти растения, чтобы себя усилить, казался ему чем-то невообразимым, чем-то невозможным, однако вот он есть на самом деле. И парень постарается сделать всё, чтобы выйти оттуда с максимальной выгодой. Всех новичков собрали и загрузив в несколько фургонов, направились к главным воротам столицы. На этот раз фургоны были со окнами, и Киоши мог наблюдать, мимо чего они проезжали. Рален был с ними в одном фургоне. кажется, за эту неделю Здоровяк сбросил десяток килограммов, так как казался меньше. Ну или это Киоши подрос, что звучит ещё сомнительнее. Слушай, Киоши, может, объединимся? Здоровяк, кажется, был смущён. Я узнавал, это разрешено, точнее, запретов нет. Киоши задумался. В принципе, такой напарник, как Кралин, ему не помешает. Здоровяк жил в деревне рядом с лесом, а значит, должен уметь ориентироваться на подобной местности. Я не против, только как будем делить амулеты с очками, решил он поинтересоваться, пожалуй, самым важным вопросом заранее. Здравяк почесал голову и воскликнул: "Так давай один мне, один тебе, так будет честно". "Хорошо", ответил Киоши. "Тогда держись рядом, когда нас будут инструктировать, мы должны начать как можно быстрее". Фургоны ехали около 3 часов не меньше. Когда их высадили, время было близко к 12 часам дня. Фургоны остановились возле небольшого палаточного городка. Там были люди, они занимались своими делами, не обращая внимания на учеников. Мастер Прим собрал их в группу и, не теряя времени, приступил к конструктажу. «Итак, оболтусы, слушайте меня внимательно. В лес вы зайдёте через 20 минут, ровно в 12. Выйти вы должны завтра в это же время. За час до истечения срока все амулеты с очками начнут пульсировать. Это значит, что у вас ровно час. Все всё поняли?» Да, мастер. Не так в лес вы пойдёте с оружием, всё-таки звери до сих пор там водятся. Учтите, амулеты могут быть в различных местах. Ищите везде. Еды у вас не будет, только вода. Каждому выдадут флягу. Этого должно хватить. Ну всё, вроде бы всё сказал. Вопросы есть? Дождавшись, когда все ответят нет или хотя бы отрицательно покачают головами, он продолжил: "А теперь берите фляги и готовьтесь. Скоро объявят о начале испытания". И да, Дектор решат отсидеться на опушке вылетят первыми, именно оттуда и начнут свои поиски в тарагодке. Кёша и Райлин взяли бутылки с водой и уселись чуть в стороне от остальных. Здравяк предлагал позвать с собой ещё Рену, но Кёша был против. Он ничего против девушки не имел, но почему-то интуиция твердила держаться от неё подальше, а своей интуиции он привык доверять. Когда прозвучал сигнал к началу, парни сначала дождались, пока остальные ринутся в лес, а сами пошли следом. Киоши был уверен, что ему удастся найти больше всего амулетов, ведь в отличие от остальных он прекрасно умел видеть энергию, а такие амулеты должны её содержать. Мастер сам случайно дал ему эту зацепку, когда сказал, что амулеты сами дадут знак о том, что остался всего час. Это значит, что это не просто куски камня или дерева, а настоящие артефакты, о которых иногда рассказывала Мика. По её словам, их умели делать в древности, но со временем это умение оказалось утерянным. Кёши с соратниками решили идти своей тропой, не связываясь с остальными. В лесу давно были вытоптаны дорожки, по которым ходили поколения учеников, но Кёши был уверен, что больше всего амулетов спрятано в стороне, иначе бы само испытание потеряло бы смысл. Парень периодически подключал свои потоки к глазам, осматривая местность, но пока всё было тихо. Но ну как тихо? Сам лес был огромным массивом энергии, которая жила своей жизнью. Деревья были невероятной величины. порой доходя до десяти метров в диаметре. Почему-то парню было спокойно среди этих гигантов, они будто бы укрывали его своей силой, даря тишину и покой. А вот Ралин ничего такого не чувствовал, иногда странно косясь на Киоши. В итоге здоровяк не выдержал и спросил. «Киоши, почему, когда ты закрываешь глаза, начинаешь светиться? Ты случайно не болен?» От такого вопроса Киоши впал в ступор. «В смысле светиться? Ты видишь свечение?» «Ну да». Вокруг головы у тебя будто бы облако светящейся пыли. Красиво выглядит. Кёши задумался. Он точно не выводил потоки наружу, а значит, Райлен только что начал видеть энергию. Причём, если самому Кёше нужно подключать потоки, чтобы видеть энергию, то похоже, Райлену нет в этом нужды. И это было очень странно. На всякий случай Кёши посоветовал здоровяку не распространяться об этом. Тот задумчиво почесал подбородок и согласился. Первый амулет они нашли спустя 20 минут. Он был скрыт в нише под корнями одного дерева. Кёша заметил его, когда в очередной раз подключал потоки к своим глазам. Сам амулет был похож на небольшое медное кольцо, приятное на ощупь. Парень засунул его к себе в карман, и они направились дальше. По ощущениям они находились в лесу чуть больше часа, а значит, впереди 23 часа. Охотников запустили спустя 3 часа после того, как в лес зашли новички. Веран нвёл свою группу по следам той парочки, которая опозорила его в столовке. Аристократ был в предвкушении. Он уже представлял, как будет унижать этих червей, может даже сломает им парочку костей, ну или голову, например, естественно, случайно. В лесу это допустимо, можно потом легко отмазаться от всего, просто сказав, что это был несчастный случай. В его группе, помимо него, было ещё трое парней, все из его клана, дети младших семей. Верн усмехнулся, смотря на то, как они пытаются походить на него. Ну да, чего скрывать, он любил, когда перед ним унижались. Киоши почувл неладное через 4 часа. Шли они довольно медленно, осматривая каждый уголок, и это уже дало свои плоды. За это время они нашли ещё 6 амулетов, и теперь у Киоши их было 4, а у Ралена 3. Самое интересное, что сами ученики не знали, какое количество очков давал каждый из амулетов, так что могло казаться вполне, что 3 амулета Ралена были ценнее, чем 4 у Киоши. За последние часа они больше не нашли ни одного артефакта. Киоша всё чаще подключал потоки и в какой-то момент заметил, что за ними следовало пятно из энергии. Это пятно медленно приближалось, но стоило парням остановиться, оно тоже останавливалось. "Похоже, у нас гость. Будь наготове", прошептал Киоша Ралину, схватив копьё поудобнее. Здравяк тоже взял в руки свой меч и принял угрожающую позу. Через 5 минут на поляну, где остановились ребята, вышел зверь. Нет, не так. Зверь. Огромная, метра два в холке, кошка с чёрной шерстью и светящимися зелёными глазами. И Киоши был готов поклясться, что в её глазах он увидел разум. Кошка остановилась и, улёгшись на землю, прикрыла глаза. В этот момент в голову Киоши кто-то будто бы постучался. Поначалу парень не понял, в чём дело, но решил впустить гостя. В его голову хлынул поток образов, среди которых чаще всего повторялись дерево, три маленьких котёнка и т.д. и раненый огромный кот, который отбивался от огромной птицы. Та была намного больше кота, и уже успела потрепать хищника своими стальными когтями. «Так ты просишь у нас помощь?» Киоши спросил это вслух, и кошка тут же встала и кивнула головой. Больше всего это потрясло здоровяка. «Так она не будет нас есть», — он с опаской глядел на хищника, крепко держа меч. «Видимо, не будет, ей нужна наша помощь, и мы поможем ей». Киоши понимал этого зверя. Он сам потерял родителей, и сейчас у него появилась возможность спасти чью-то семью, пусть даже и звериную. Кошка вела их по зарослям, и ребята еле успевали за быстрым хищным силуэтом. Наконец-то через 20 минут они остановились, и Киоши увидел сквозь ветки деревьев то самое место. Самец почти проиграл, он из последних сил отмахивался лапами от птицы. Только вблизи Киоши понял, насколько птица большая. Размах её крыльев был метров семь не меньше. Парень задумался. Он не был уверен, что им удастся победить птицу, однако попытаться хотя бы спугнуть её стоит. «Вот что, я выхожу первым, а ты за мной», — обратился Киоши к Ралину. «Я отвлеку внимание, а ты попытаешься ударить сзади. Надеюсь, у нас всё получится». Киоши направил потоки в руки и ноги и, выскочив из кустов, ударил со всей силы копьём, целясь в шею птицы. Но каким-то чудом она успела заметить этот удар и закрылась крылом. Копьё проникло через перье и ранило птицу, отчего она возмущённо заклекотала. Тут же из кустов вывалился Рален. В отличие от Киоши, парень громко орал и нелепо размахивал мечом. Но его удача птица всё ещё пыталась вытащить копьё, и здоровяку удалось ранить её в шею. С трудом но Киоши удалось вытащить своё оружие, и на этот раз он попытался обернуть его наконечник своей энергией. Как ни странно, ему это удалось, и следующий удар стал окончательным. Наконечник вошёл в глаз птицы, как нож в масло. Огромный монстр пару раз хлопнул крыльями и упал. Жизнь медленно угасала в его глазах. Когда адреналин схлынул, руки Киоши затряслись. Он уронил копьё и усёлся прямо на землю. Ноги его не держали. Кошка всё это время наворачивала круги вокруг них. А теперь она мгновенно кинулась к самцу и котятам. Она по очереди облизала каждого, а потом подошла к Киоши. Зверь улёгся рядом и положил свою голову ему на колени. В голове у парня пронеслось всего одно слово: "Спасибо". Парень погладил кошку. Она закрыла глаза и довольно замурчала. В голове Кёша вновь пронеслись образы, в которых он подходил к котятам и гладил их. Визимо это было приглашение к тому, чтобы изредка приходить в гости. Парень попытался передать обратно, что если сможет, то обязательно ещё навестит их. Кёша встал и, попрощавшись с котами, подошёл к Кралину. Вставай, нам надо идти дальше. Амулеты сами себя не соберут. Здравяк тяжело вздохнул, но тем не менее заставил себя встать. Как ни крути, но Киоши был прав, им надо собрать как можно больше амулетов. Верн вёл свой отряд по следам парочки. Надо отдать должное этим двум, они шли не проторенной дорожкой, выбрав свой путь. Но аристократ был уверен, что скоро настигнет своего врага. В отличие от него, ему не было нужды искать амулеты, а значит, скорость у него была в разы выше. Прошло 2 часа. Киоши с Ралином нашли ещё три амулета, и теперь у них было равное количество. Близголся вечер, и парни решили устроить себе место для ночлега. Спать всю ночь они не собирались, но хотя бы 4 часа сна им были необходимы. Найдя хорошее деревья, они собрали листья и, устроив две лежанки, поделили дежурство. Первым вызвался дежурить Киоши. Он пока не хотел спать, а здоровяк уже зевал, поэтому он решил дать ему выспаться. Райлен быстренько лёг и через 3 минуты уже храпел, а Кёша всматривался в ночной лес и думал. Всё чаще он вспоминал Мику и её деда. Интересно, как они там? Наверное, старик, как всегда, ворчит, а Мика ходит за покупками в город. А ведь он их не увидит ещё целых 5 лет. Только сейчас Кёша понял, что он скучает по ним очень сильно. От размышлений его отвлёк непонятный шум. Киоши встал и, прихватив копьё, направил потоки к глазам. К ним приближались четверо людей. Они шли по их следу. Им осталось недолго до того, как выйти на поляну, поэтому Киоши тут же растолкал Раллена. Здоровяк открыл глаза, собираясь возмутиться, однако Киоши тихо прошептал «Враги! Близко!». Верн вышел на поляну и увидел тех двух простолюдинов. Они стояли с оружием в руках, Однако аристократа это нисколько не заботило. Ему даже стало смешно от столь жалкой попытки самообороны. Наконец-то мы и встретились. Я так этого ждал, хищно улыбнувшись, произнёс он.